Он склонился над колдуном. Нет, ошибки быть не могло. По телу шамана в самом деле распространялось тепло. Снова застучало сердце, разгоняя пожилам отяжелевшую кровь. Лонго открыл глаза и оставил Санакейна бессмысленным взором новорожденного младенца. У англичанина бегали по спине мурашки, но он продолжал смотреть. И увидел, как в глаза вернулся змеиный блеск. а толстые губы раздвинула знакомая хитрющая ухмылка. Нлонга зашевелился и сел, а племя разразилось каким-то странным песнопением. Кейн огляделся кругом. Воины, все без остатка, стояли на коленях, раскачиваясь взад и вперед, и Кейн расслышал в их молитвенном хоре нечто вроде припева. Нлонга, нлонга, нлонга, повторяли не с ужасом, восторгом и яростным, почти пугающим поклонением. Колдун поднялся на ноги, и мужчины пали перед ним ниц. Нелонго удовлетворенно кивнул. «Моя великий колдун, могучий шаман!» Старшеством объявил он Кейном. «Твоя видела. Моя дух, выходи наружу, убивай Сонга, потом возвращайся обратно в одна такая тела. Моя твори великую вуду. моя страшный колдун!» Кейн оглянулся на черного бога, возвышавшегося над ними в ночи. Потом снова посмотрел на Нлонгу, который протягивал к извоянию руки, словно заклиная обитавшее в нем божество. «Я вечен!» — раздалось в мозгу Кейны слова, исходившие, казалось, из уст этого божества. «Кто бы ни находился у власти, мне не приходится жаждать. Вожди, убийцы, волшебники — все они проходят мимо меня». Бесплотные, словно призраки мертвых сквозь предрассветные джунгли. Один я по-прежнему стою здесь и властвую. Кейн толчком вернулся к реальности, вырвавшись из мистических туманов, по которым отправился было путешествовать его разум. «Ле вспомнил он. «Куда скрылся мерзавец?» Но он как крикнул что-то своим. «Добрых двадцать рук сейчас же указали ему направление». Откуда-то вытащили Кейну рапиру и вернули владельцу. Мистика кончилась. Он снова был беспощадным мстителем, призванным искоренять в человеках неправду. Кейн схватил рапиру и помчался по горячему следу с быстротой обозленного тигра. Глава пятая. Конец кровавой тропы. Ветви и цепки лианы листали англичане на по лицу. Испарения тропической ночи клубились удушливым туманом. Луна плыла высоко над джунглями, яркий серебряный цвет и непроглядные тени, невероятный черно-серебряный узор на земле между деревьями. Кель не мог знать наверняка, этим ли путем, путем проследовал человек, за которым он гнался. Но, но то, что кто-то здесь прошел, причем совсем недавно, не подлежало никакому сомнению». Сломанной ветки, затоптанный мох. Все в один голос свидетельствовало. Здесь только что промчался беглец. Промчался в спешке, не разбирая дороги. Кейн летел по следу, не сворачивая ни вправо, ни влево. Он верил в справедливость в своей месте, как и в то, что силы, управляющие людскими судьбами, рано или поздно сведут его лицом к лицу с лилу. Позади него вновь зарокотали за барабаны, Что за новость в эту ночь разносили они по почаще лесов? О торжественной лонге, о смерти царя Сонги, о свержении чужака по прозвищу глаза, как у леопарда, и еще кое о чем гораздо более странным и страшным, о чем даже и барабан рассказывали с корговорка, о неназываемой магией. «А может, все это было вообще просто сон?» спрашивал себя Кейн, спеша вперед через лес. Или какая-нибудь бесовщина? Да, он своими глазами видел, как мертвый восстал, убил и умер опять. Неужели Нонга в самом деле устремил свой дух, свою жизненную сущность вовне, чтобы заставить мертвое тело, труп, исполнять свою волю? Но ведь он действительно умер у столба пыток, а тот другой, лежавший на алтаре, поднялся, и совершил то, что совершил бы сам Нлонга, будь он свободен. А потом, когда иссякла неведомая сила, двигавшая труп, Нлонга ожил. «Да», — думал Кейн, — «с фактами не поспоришь. Где-то там, в дебрях джунглей и речных проток